«Дорогой Илья Самойлович», — сказал Юра Давыдов, стоя с рюмкой в руке, — «я вам весьма обязан. Помните, вы напечатали в журнале «Огонек» портреты женщин-декабристок? Это был, наверное, год 50-й, -е, около того. Я уже в лагере сидел и был на общих. Котлован копали мы вручную. И попал к нам тот журнал. У каждого из нас была своя лопата, и каждому из тамошних моих приятелей досталось по портрету. Мы его на ручку от лопаты и наклеили». Лично мне Волконская досталась. Я ее лицо помню до сих пор в мельчайших черточках. А лагерь был одним мужчиной. Как водилось, и свою тоску по женщине мы утоляли по-солдатски, по-морецки. Как подростки это делают. Уж извините за подробности в такой компании. А в этой ситуации о женщине обычно думают. Желательно конкретной, и чтоб помнилось лицо. Вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, спасибо вам огромное за ваши публикации бесценные и церемонно чокнулся со стариком. Под хохот публики я записал тогда весь этот тост в блокнот, не выходя из комнаты, как это я обычно делал. Еще раз повторю свою святую убежденность. Нам надо, надо нам целебно вспоминать о встречах и удачах прошлых лет, и о сражениях известных, но желательно уже не раньше Первой мировой, и о случайных похвалах каких-либо чуть-чуть, но замечательных людей. И тут я снова вспомнил об одном прекрасном разговоре. Где-нибудь в 70-м это было или чуть попозже. Я тогда довольно часто ездил в Ленинград, халтуря там на киностудии. По Невскому гуляя, непременно заходил я в книжный магазин, который соблазнительно именовался книжной лавкой писателей. В Москве существовал такой же, но туда протыриться гораздо было тяжелее. Там спрашивали, член ли ты в писательском союзе. Так как я им не был никогда, то вежливо просили выйти вон. А в Питере свободно с этим было. И возле прилавка с букинистикой торча разговаривался я с ужасно тощим и понурым стариком. Оказался он писателем Леонидом Борисовым, сочинившим некогда об Александре Грини книгу, мною любимую весьма, «Волшебник из Гельгию. гью Немедленно я сказал ему об этом, чем заметно его к себе расположил. Мы вышли вместе. Возле перехода, где нам предстояло разойтись, он вдруг сказал мне, «Я вас ни о чем не спрашивал, заметьте, но уверен, что вы пишете стихи. Так вот хочу сказать я вам, что ни одного хорошего стиха вы не напишете». Я так был удивлен и раздосадован, что только молча на него смотрел. А он глумливо усмехнулся и, сияя торжеством, мне пояснил, «А потому что я, сметливый юноша, нюхал пиджак у блока, вам сегодняшним его понюхать не у кого. И перебежал дорогу, не прощаясь. Нет, непременно надо вспоминать. Одну только деталь в виду имея. Как известно, враль и сочинитель обладать должны отменной памятью, чтобы раз от разу не менялись их истории столь кардинально, что какой-нибудь нахал мог за руку схватить, припомнив прежний вариант. А память сильно с возрастом слабеет. Но не надо огорчаться. Повторение историй только тренирует, укрепляет нашу память. А чтоб вас за воинскую доблесть, например, не похвалил однажды Бонапарт или Свороб, то иметь полезно дома хоть какую, но энциклопедию. Вот лично я советскую держу. Там дочисто обруганы крест-накрест все хоть мало мало выдающиеся люди прошлого и настоящего, но даты их рождения и смерти обязательно имеются. К тому же есть еще и вдовы этих выдающихся людей, а с ними можно было пообщаться много позже, обаяние фамилии ушедшего и этому общению может придать немалый интерес. Я как-то в молодости был моей приятельницей Люси необдуманно притащен в дом давы поэта Шангили, очень представительной и до нельзя литературной дамы. И, конечно, я стихи там завывал. А когда стали уходить, дава Шангили царственно сказала Люси. Дорогая, помните, что этот дом всегда для вас открыт. Приходите запросто и непременно. А потом ко мне обратилась и сказала коротко. Всего хорошего. Слушатели нам на склоне лет необходимы. Как и собеседники, конечно. Но не те, которые нам повествуют о своих болезнях, не имея так-то выслушать о наших. Нет, нам настоящие нужны. Внимательные, деликатные и чуткие. Желательно, слегка немые. Ибо чувство одиночества Исконное недомогание старения. Оно посещает нас даже в окружении родных и близких. А точнее сказать, в особенности среди них. И чувство это неизбывное, кромешное. Не как у той старушки, я недавно это прочитал, которая свой домик обнесла глухим забором, завела собаку злющую и тут же побрела к врачам пожаловаться, как ей одиноко. Ко многим чувство одиночества задолго до старения приходит но на склоне лет оно становится особенно и больно ощутимым. Думается мне, что даже Прометей страдал не только от того, что ежедневно прилетающий орел клевал ему печень, но и от того еще, что некому пожаловаться было, что сегодня как-то необычно длительно клевала его гадостная птица. На закате лет задумаешься поневоле над мечтой, всегда присущей человеку – жить подольше. А мечте этой, в том виде, как она сбылась, Отменно все описано у мудрого, безжалостного Джонатана Свифта. У него эта мечта с лихвой воплощена. Его стрультбруги живут вечно, только это вечная старость. Вот вам описание ее. Они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которыми они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают название самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших родственников и друзей. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начало фразы, когда они доходят до ее конца. Таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения. Невольно оказался я свидетелем кошмарного эксперимента. Надо бы другое слово, но никак я его не найду который длился лет 15 в Балтиморе. На гастроли я в Америку обычно приезжаю раза два в год и бываю в Балтиморе непременно. Там я это все и наблюдал, и недоумевал, и ужасался. Это как раз та обещанная мной история о грани, за которой обсуждается уже не старость, но сама необходимость и разумность всех попыток продлевать земную жизнь, поскольку мы жизнью это отключенное существование назвать не можем. Физик Виктор Блок в Америку приехал в смутное и межеумочное время. Все в Советской империи гласностью бурлило, перестройкой и уже забрежила свобода. То ли он надеялся таковой дождаться, то ли подтолкнули неуклонные чекисты. Я с ним не успел об этом толком побеседовать, хотя застал его еще немного говорившим. Кроме явных и проявленных способностей к науке, обладал он и общественным немалым темпераментом. Ввиду чего задолго до отъезда был он от всевидящего ока на примете и слежении. В 87 году уже преподавал он физику в каком-то из американских университетов. А когда его коллеги и друзья приехали, возник журнал, который по сию пору существует. Но уже без Виктора, который был и основателем, и вдохновителем, и непременным автором. Он по призванию был лидером, и это всеми признавалось в их компании. Спустя три года первый поступил сигнал от организма. Отказала правая рука. Диагноз – боковой склероз, в ходе которого отказывают постепенно все до единой мышцы тела. Дальние прогнозы – полный паралич. Еще его статьи печатали научные материалы. Но спустя три года он уже не мог глотать еду. А вскоре отказали и дыхательные мышцы. Жил он на искусственном питании и на искусственном дыхании. При круглосуточном дежурстве, разумеется. Вся их компания жила в том доме, где в подвале продолжали издавать они журнал. И Виктор еще в нем участвовал. Работал он на специальной выделке компьютере, который управлял от движения глазных зрачков. А после отказали и они. В 98-м у него остановилось сердце. Но врачи его спасти успели. Сердце снова стало биться, а сознание уже не возвращалось. И после этого почти 6 лет, 5 лет и 9 месяцев, его удерживали в этом состоянии. Мне страшно было в этом доме находиться по приезде, только было неудобно отказаться. Как он жил все эти годы? Сознавал ли, что с ним происходит? И зачем в нем теплили эту растительную жизнь? Возможно, и мучительную крайне, если он хоть что-то мог понять, но показать, что понял, был не в состоянии. Как будто заживо был похоронен верными ему людьми. Зачем они так продлевали существование безжизненного препарата? Не берусь судить, не знаю и не понимаю. И любовь это была, надежды уже явно не было. Или нехватка сострадательной решимости прервать искусственное внешнее насилие. На этом я остановлюсь, чтобы утаить свои прозрачные сомнения по поводу разумности такого прозябания. И всякого подобного ему, пускай даже немного легче, но уже за гранью, на которой жизнь практически теряет право называться таковой. Недаром слово эвтаназия, у греков она взята, легкая смерть – мелькает то и дело в разговорах множества врачей в различных странах. Но покуда мне эта проблема, чисто личная у каждого, столь удаленной представляется, что я о ней и думать не хочу. Поэтому обсудим лучше перспективы дивного загромного блаженства. Нам на склоне лет особенно полезно понимать, что смерть – это единственный наш путь на небо. Из несчетного количества гипотез, сочиненных человечеством, я выбрал ту, естественно, что более всего мне симпатична. Выдвинул ее полузабытый шведский мистик Сведенберг. Век 18-й, мыслитель был не из последних. Он решительно и смело утверждал, что после смерти человек всенепременно остается тем же человеком и живет. Становится он, правда, духом, ничего тут не попишешь. Но, однако, он видит, как прежде, слышит и говорит, как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием, как прежде. У него такие же наклонности, желания, страсти. Он думает, размышляет, бывает чем-то затронут или поражен. Он любит и хочет, как прежде. Не правда ли отменная и утешительная перспектива? Где же обитают эти миллиарды духов? Но над этим я задумываться не хочу. Нам ведь известны три всего лишь места обитания души. А споров и по поводу этих трех мест вполне избыточно. И тут я предпочту одну идею. Уже не помню, кем предложенную. Ад, конечно, существует, только там никого нет. Он существует только для того, чтобы устрашать и образумливать. Очень я обрадовался по сугубо личным обстоятельствам. Уж я-то знаю, где я окажусь если ошибся автор этой милосердной и душеспасительной идеи. А еще мне очень хочется, чтобы ошибся мой любимый афорист Борис Крутьер, когда-то заявивший отрез «В раю есть все, кроме жизни». А про рай весьма различны все догадки и гипотезы. Уже полвека минуло, как человечество живое испытало ликование, прочтя, что люди, пережившие клиническую смерть, одно и то же излагали, Свет в конце туннеля, легкость, ощущение свободы и покоя, чувство ласковой опеки и защиты. Я давно уже себе в тетрадку выписал, не помню где прочел, прекрасные слова, давно когда-то сказанные неким пожилым и набожным человеком, да к тому же старостой церковным. Я, конечно, верю в вечное блаженство, но давайте поговорим о чем-либо менее тоскливом. Он имел в виду, конечно, изнурительную скуку несмолкаемой игры на арфах и лютнях и бесцельное шатание по райским кущам, что придумали убогие на выдумку бытописатели загробной жизни христианских праведников. Да и мы, евреи, хоть и много раньше начали об этом думать, только ничего повеселее не догадались сочинить. У мусульман это гораздо интереснее. Рай у них чисто мужское заведение, похожее на дорогой бордель то праведники в шелковых одеждах возлежат на комфортабельных кушетках, а вокруг вино и фрукты, и десятки юных гурий утоляют их потребность в женской ласке. Интересно, кстати, что мужчину обласкав, они опять впадают в детственность. А в Нордическом раю все праведники – это воины без страха и упрека. С рассвета до темна они сражаются мечами и ножами, а поближе к ночи начинают пировать свинину, запивая медом. Древние ацтеки, те попроще были. Праведники пели у них песни, чехарду играли и ловили бабочек. В любом раю, естественно, растут везде цветы и всякие съедобные растения. О Баде в разных представлениях писать не буду, ибо мы условились, что это место пусто и темно. Однако же, немного лет тому назад, я в Красноярске будучи, с художником Андреем Поздеевым, моим давнишним другом, Именно на эту тему разговаривал. Он мне сказал, загадочно и смутно, что уже там был, что забирали его, чтобы показать. Кто забирал и что он видел, он рассказывать не стал, поскольку по его словам был связан обещанием подробности не излагать. Он трезвый был, мы с ним не пили в этот день, уж очень перебрали накануне. И ему хотелось явно, как бы это выразиться поточнее, меня предупредить, чтобы я нечто знал заранее. И он эти слова нашел и просиял, и мне сказал, в детали не вдаваясь, «Там тебе знакомо будет, это вроде лагеря огромного». И я, вульгарный темный атеист, расхохотался, потому что не научен думать дальше завтрашнего дня, и про свою клиническую смерть, про сон, галлюцинацию, видение, он дальше мне рассказывать не стал. И я бы позабыл об этом разговоре, мало ли что видится и чудится немолодым усталым выпивохом, да к тому же и художником. Но с год спустя мой столь же давний друг Володя Фаевишевский рассказал очередной свой сон. А доктор этот поразительный и сны. И к ним я отношусь серьезно. Доктору Володе Файвишевскому приснился странный сон. Куда-то после смерти он попал и ничего понять не может. Хотя ясно помнит, что его послали в рай. Стоит он на широкой каменистой дороге вдоль скалы идущей. И дорога мрачная довольно. Справа Это высоченная скала, а слева пропасть, наглухо покрытая туманом. Из-за поворота появилась вдруг толпа людей, куда-то медленно бредущих. Повишевский чуть посторонился, пропуская их, и с радостью узнал давно знакомые по книгам лица. Шли такие люди, то его почтение и отрапь сковали. Он издал Монтене и Спинозу. Были там Паскаль и Достоевский. Возле Фрейда брел пануры Гётея. Были они в серых одинаковых костюмах, более похожих на пижамы из дирюги. И были все сосредоточены, угрюмы, большинство смотрело в землю, как бы размышляя. Многие держали руки за спиной. Какие-то еще он лица опознал, но имена не мог припомнить. А веселый и жестикулирующий Сократ шел чуть отдельно, сам себе негромко что-то говоря. Володя похватился, что мечтал всю жизнь об этой встрече кинулся к Монтеню и залепетал с восторгом и почтением. «Простите, господин Монтень, но вы, любимый мой писатель, я давно уже хочу спросить у вас. В российского издания «Трехтомники» есть ваш портрет, и я весьма похож на вас, по этому портрету судя. Может быть, мы родственники с вами?» Но Мишель Монтень так неприязненно и неразборчиво чего-то буркнул, что Володя законфузился, отстал и оказался возле продолжавшего с самим собой беседовать Сократа. Извините, господин Сократ, спросил он робко, что я вижу и куда вы все идете? Мы идем на ужин, объяснил Сократ улыбчиво, а после ужина мы слушаем концерт из местной музыки, там арфы с лютнями и чье-то пение. Вы новичок? А почему все хмурые такие? Или просто все задумались о чем-нибудь? Опасливо спросил Володя. Да кто как, Сократ уже не улыбался. Тут ведь вот какие правила. Если кто не согласен или сомневается, что это рай, того кидает в эту пропасть, на повторный страшный суд. А усомниться даже мысленно нельзя. Все наши мысли ангелу-хранителю прозрачны и понятны. Так что сами понимаете, нам веселиться не с чего. Компания элитная, и все уже поссорились друг с другом. А почему же вы сами об этом так свободно говорите вслух? Володя полон был почтения и восхищения. А здесь на каждую кампанию положено иметь одного шута или юродивого. Охотно пояснил Сократ. Он как бы разрешенный диссидент, по-русски говоря, чтоб вам понятней было. Я таким тут и являюсь. Присоединяйтесь. У Володи в горле встал комок, и он от этого проснулся. Черт побери, подумал он, даже про рай мне могут сниться черные пессимистические сны. А если то не сон, а знак, чтоб я не торопился. А Мишель Монтень. Такая сука. Больше я не буду числить его в дальних предках.